Глава семнадцатая. Чудовище. лохнес Август. 1968 года. Яркие рыжие волосы на ветру лезли бряне в глаза, оплетая её лицо паутиной. «Вот как выглядит солнце! Мне казалось, что я уже забыла о его существовании!» Она смотрела на небесное светило, вовсю жарившее над Лох-Нессом. Озеро похищало тепло, над ним всегда веял ветерок, радовавший сейчас Клэр. А воздух, без него я была словно бледная поганка, склизкая и тощая. Вот что значит выползти из душных комнат. Наука потеряла в вас замечательных исследовательниц, заметил улыбающийся Роджер. Радость переполняла троицу, неделями упорно корпевшую над тюремными архивами. Теперь было ясно, что искать нужно в Арцмюире, в его документах. Это была крупная удача. Во-первых, круг поисков существенно сузился, Во-вторых, архивы этой тюрьмы были прекрасно организованы, не в пример другим. В-третьих, они предоставляли исчерпывающую информацию по делу Джейми. 15 лет Арцмюир служил тюрьмой. Довольно немного. Его узники подправили здание и перестроили, а после он сделался гарнизонной крепостью. Заключённые очутились в других местах лишения свободы, но большая их часть попала в колонии Америки, то есть навсегда покинула Шотландию. «Всё равно не понимаю. Почему же Фрезер не попал туда вместе с остальными? Неужели он был такой особенный?» — недоумевал Роджер. «Именно он изучал список пленных якобитов, отправленных из Арцмюира за океан в Америку. Фрезера среди них не было, и Роджеру стало не по себе. Неужели он что-то пропустил или не может найти? Или Джеймс Фрезер умер в заключении? Как сказать об этом Бриане и её матери?» Но, по счастью, он посмотрел далее и увидел пометку, содержащую сведения о том, что Джейми направлен в Хэллоуоттер. «Конечно, особенный», — улыбнулась Клэр. «Но это хорошо. Потому что, во-первых, нам легче искать. Во-вторых, он страдает...» «Страдал от морской болезни». Её оговорку услышали все. Причём страдал так, что даже такая тихая вода приводила его в ужасное состояние. Она кивнула на озеро. «А что насчёт тебя? Такое озеро может тебя смутить?» — спросил у Брианы парень. Она отрицательно помотала головой, и её волосы подхватил ветер. «Нет, я нет. Здесь кованное железо, и никакая ржавчина его не возьмёт». Она игриво постучала по плоскому животу. Роджер улыбнулся, глядя на её голое пузо. «Тогда давай возьмём лодку. У тебя каникулы» времени предостаточно и можешь делать, что хочешь». «Да? Можно взять? А рыба здесь водится?» Девушка сощурилась, чтобы солнечные блики, отражавшиеся от водной глади, не мешали смотреть на озеро Лох-Несс. «Ну да, я сам ловил здесь лосося и угрей. Лодку мы найдём на пристани в Друм-на-Дрохете». Посетить Друм-на-Дрохет — это была счастливая мысль. День был погожим, А солнце было именно таким, за каким туристы охотятся в августе и сентябре, приезжая в Шотландию. Всё шло как нельзя лучше. Утром Фиона сготовила сытный завтрак, а в корзинке лежал не менее сытный ленч. К тому же, этому Роджер радовался больше всего, рядом была Бриана Рэндалл. любуясь её длинными волосами, парень думал, что в этом лучшем из миров всё идёт к лучшему. Он мог без зазрения совести хвастаться своими успехами в том, что касалось поиска Фрезера. Ради этого пришлось отпрашиваться в колледже, взяв еще один отпуск, и его отпустили со скрипом, но он ни о чем не жалел. Пометка о высылке Джеймса Фрезера дала ключ к дальнейшим разысканиям, которые длились еще две недели. Роджер и Бриана даже побывали на выходных в Озерном крае вместе с ссылкой Фрезера. Но самое важное ждало их в библиотеке Британского музея, Увидев это, Бриана не сдержалась, отчего читальный зал, где всегда царила чопорная тишина, огласился её визгом. Находка стоила того, чтобы пройти под ледяными осуждающими взглядами библиотечных работников и читателей. Королевский акт о помиловании Джеймса Алекса Маккензи Фрезера за печатью Георга Третьего. Год 1764. Чудесно. Роджер сделал фотокопию акта и теперь пристально изучал её. Уже очень близко. Осталось совсем немного. «Близко?» — недоуменно отозвалась Бриана. Её внимание отвлёк подъезжающий автобус, и она не стала расспрашивать подробно. Клар недоверчиво взглянула на парня, убеждаясь, что он говорит о том, о чём ей подумалось. Бриана интересовалась поисками. Для неё это было забавным приключением, имевшим к ней непосредственное отношение. Она могла надеяться раскрыть тайну своего происхождения и узнать судьбу своего отца. Но для её матери это было жизненно важно. Каменный круг в Крэк-на-Дун в 1945 году перенёс её в год 1743. Она провалилась в прошлое. Три года жизни с Джеймсом Фрезером закончились её возвращением в 1948. Итак, после её таинственного исчезновения здесь в настоящем, тоже прошло три года выходило так что если вернуться в прошлое она не сбрасывала со счетов эту возможность воспользовавшись каменным кругом, вероятно она попадет в шотландию 1766 года то есть 20 лет спустя памятных событий Найденные документы подтверждают что за два года до 1766 года в 1764 фрезер был жив возможно роджеру, Удастся найти другие документы, где будут содержаться сведения о том, что Джейми прожил ещё два года. «Смотрите, вот оно!» Бриана обратила на себя внимание радостным возгласом. «Прокат лодок!» Услугу предлагал держатель паба на пристани. Троица направилась туда. Роджер припарковал машину. «Удивительное дело. Коротышки всегда липнут к рослым девушкам». Роджер тоже думал об этом но Клэр озвучила его мысли, которые он не успел высказать. Как ей удавалось так точно угадывать чужие мысли. «Мотыльки, желающие сгореть в огне?» Мрачно проговорил парень, наблюдая, как низенький бармен пожирает глазами Бриану. Девушка отправилась за коричневым Элем к Ленчу и Кока-Колой, а её мать и Роджер ожидали перед стойкой разрешения на прокат лодки. Бармен был маленьким, едва мог дотянуться до подмышек Брианы но очень старался обратить на себя внимание. Он во все глаза смотрел на девушку и предлагал ей маринованные яйца и копчёный язык, нарезанный ломтиками. Та смеялась, не желая обижать парня отказом. «Я убеждала её не иметь дело с низенькими мужчинами», — заметила её мать. «Да? Кажется, она не очень прислушивалась к вашим советам. Или советы были неубедительные?» — съязвил Роджер. Он надулся. Но Клэр, как и её дочь, только рассмеялась. Да я и не стремилась быть суровой матерью, если честно. Но, вообще говоря, нужно напомнить ей. Это важно. О чем вам не угодили низкорослые? Не то, чтобы не угодили, но с ними нелегко. Если им не доставить удовольствия общаться с ними, они могут отомстить. Как маленькие собачки. Когда всё хорошо, они милые и пушистые. Но если что-то идёт не так, они злятся и могут укусить». Роджер отреагировал смехом. «Вы много лет наблюдали за этими мужичками?» «Можно сказать и так. Все дирижеры оркестров не выше пяти футов. И почти все они те еще образчики. А все высокие?» Она хитро посмотрела на парня. Роджер как раз был высоким. 6 футов, три дюйма. «Все высокие, нежные, спокойные и надежные». Нежные. Роджер не переставал наблюдать за барменом и развитием его отношений с Брианой. Девушка, поддавшись на уговоры, недоверчиво пробовала заливное из угря, протянутое ей на вилке. Они нежны по отношению к женщинам. Мне думается, что это связано с тем, что высоким ничего никому не нужно доказывать. К чему ломать копья, если видно, что мужчине не нужна санкция на тот или иной поступок? Им нечего доказывать. А высоким, А невысокие понимают, что им нужно тянуться изо всех сил, иначе никто не будет воспринимать их всерьёз. Они понимают, что очень зависят от общественного мнения и вынуждены ждать, пока им позволят что-то сделать. В итоге получается, что они разбрасываются по мелочам только ради того, чтобы доказать самим себе и всем, что они могут делать, что хотят. Как высокие. м м Роджер издал своеобразный горловой звук, которым шотландцы выражают очень разные чувства. Сейчас он оценил так умные выводы Клэр и снизил до нуля шансы бармена, признав, что хоть он коротышка, но ничего не будет доказывать Бриане. Клэрк, наконец, выписал им квитанцию. Роджер забрал ее и позвал Бриану, забирая ее из паба. Рыба не клевала. на озере не было волн, но все равно было хорошо потому что тёплое солнце августа дарило последнее тепло перед осенью и пахло сосновой хвоей и малиником, росшим на берегу. Ленчев, правду, оказался сытным, и друзей скоро начало клонить в сон. Бряна первой пала в неравной борьбе со сном и свернулась на носу. Подушкой ей служила куртка парня. Клэр боролась со сном, сидя на корме. «Ну хорошо, а что скажете о женщинах?» продолжил Роджер, взглядывая на ноги девушки. Бряна была достаточно высокой, чтобы неловко чувствовать себя в лодке, так что она подогнула ноги. Тоже так же, высокие хороши, низкие плохи? Клэр раздумывала, не спеша отвечать. Нет. Не так же. Не думаю, что в случае женщин эти наблюдения верны. Наш характер зависит скорее не от биологии, а от отношений с мужчиной, Если мужчина является для нас врагом, он всегда будет таковым, независимо от роста. А если он друг или просто нейтрален, тогда всё в порядке. Ого, вы феминистка? Нет, я веду речь не об освобождении женщин. В 1743 году, к примеру, мне удалось увидеть то же самое. То есть отношения между полами и всё, что с этим связано, не меняются. Различия обусловлены скорее изменениями в поведении смены этикетных норм, даже моды, Но модели поведения почти неизменны. К сожалению или к счастью. Она уже не хотела спать и смотрела на озеро, поставив ладонь над глазами. Со стороны могло показаться, что она изучает воду, рассматривает бобров или смотрит, чтобы под лодку не попало бревно. Но Роджер думал, что так только кажется и что Клэр смотрит даже выше горных утёсов. «Вы любите высоких мужчин, да?» — негромко спросил он, правя лодкой. Клэр улыбнулась утёсом. «Я люблю одного из них. Если я найду его, вы пойдёте к нему?» Он отложил весло, чтобы не пропустить, что она скажет и как будет смотреть. Она вздохнула. Роджер видел, как горят её щёки, как обтягивающая белая блузка не скрывает её прелестей, делая акцент на высокой груди и красивой талии. Она не вдова. Нет, для этого она слишком молода и красива. Она не будет долго одинокой. Пойду ли я к нему? Сколько раз я думала об этом. И я передумала многое. Да, многое. Я хочу найти его. Но пройти сквозь камни... Зажмурившись, она подняла плечи. Я даже не могу как следует рассказать об этом. Было заметно, что видит и чувствуют сейчас камни, стоящие на крек над дун. Это... не могу описать. Это очень страшно. Это ужасно. Легко сказать, ужасно. Никто не сможет ощутить этот ужас, не испытав его на себе. Понимаете? Теперь она посмотрела на него. Я могла бы рассказать вам, как я рожала что испытывала при этом. Но вы ведь не поймёте. Не сможете понять при всём своём желании. Мужчина может понять, что рожать больно, и это будет правдой. Но в то же время это полуправда. Только женщина поймёт это, потому что почувствовала это на себе. Роджер фыркнул, забавляясь аналогией. Нет, я так не думаю. Я знаю, каково это. потому что сам слышал, как говорят эти проклятые камни в круге. Роджер тоже поднял плечи и нахохлился, вспоминая, как Джиллиан Эдгарс три месяца назад прошла через круг. Парень даже схватил весла, чтобы её образ не мучил его. Он видел его в кошмарных снах. «Вы чувствовали, что кто-то рвёт в клочья ваше тело, да?» Пытливо взглянул он на мать Брианы. «Тебя тянут, мнут, волокут в неведомую даль. Кажется, что ты сейчас лопнешь, ведь давление изнутри равносильно давлению снаружи». Каждую секунду ты разлетаешься на атомы. Голова раскалывается, а в ушах стоит противный ор гул. Клэр побледнела, глядя на ёжившегося парня. «Вы не рассказывали мне этого». «Вы тоже слышали?» Я не придавал этому значения. Парень пронзил её взглядом, доверительно сообщая. «Бри тоже. Знает. Она слышала камни». «Ясно». Женщина отвернулась от парня и не стала смотреть на спящую дочь. По красивой глади озера расходился оставляемый кильватором лодки след буква V. Большие лодки оставляли более заметный след. Волны, расходясь крыльями, отталкивались от утесов и возвращались в центр озера. Получался длинный выпуклый вал, который многие принимали за вздохи мифического чудовища из озера Лох-Несс. «А ведь оно там!» Клэр указала глазами на темные глубины. Роджеру хотелось уточнить, правильно ли понял ее. Но уточнения не потребовалось. Было ясно, что она говорит о том самом ужасном звере, который будто бы живет в озере. За свое детство, проведенное возле озера, он вдоволь наслушался этих сказок, которыми пугали друг друга пьяницы и благуры в пабах Друмна-Дрохита и Форт-Августуса. И забавлялся, Ведь никакого чудовища за все эти годы на глаза ему так и не попалось. Разве угрит до да лососей? Но сейчас Роджер не считал это бреднями, выпивох и чудаков. Сидя в мирной лодке, они находились в самом центре легендарного озера, обсуждая, стоит ли Клэр подвергать себя такому риску, вновь отправляясь в прошлое. И если да, то каким образом лучше это сделать? С большой уверенностью. Непонятный ему самому, он мог сказать, что торфяные воды, всегда тёмные, какое яркое солнце бы не светило, что-то скрывают. Это было так. Почему? Он не смог бы объяснить. Но тайна, несомненно, существовала, хотя люди до сих пор не смогли раскрыть её. Что именно? Ему хотелось, чтобы Клэр сама охарактеризовала то, что могло находиться в озере, обликая его догадки в словесную форму. Но он спросил ещё и потому, что перед лицом пугающей неизвестности хотелось заполнить пустоту хоть чем-то, пусть и глупыми словами. Женщина проводила взглядом бревно, поравнявшееся с лодкой. Наверное, это был знаменитый плезиозавр. Она долгое время смотрела в воду, тщетно надеясь разглядеть что-то в тёмной воде. Но тогда я не вела дневника, поэтому не могу сказать наверняка. Губы было изогнулись но нарождающаяся улыбка тут же умерла. «А сколько таких каменных кругов, вы не знаете. Прежде всего в Англии, да и в Европе. Ограничимся хотя бы этим». «Я не могу назвать точное количество. Вероятно, несколько сотен». Роджер начинал понимать. «А вы хотите сказать что?» «Нет. Пока я ничего не хочу сказать», — порывисто произнесла Клэр. «Пока я только предполагаю» а утверждаю. Если их так много, и если они все стоят вот так, по кругу, то это не может быть простым совпадением. Значит, они выполняли какую-то неизвестную нам функцию, для чего-то служили, например, указывали на что-то. А если их так много, то и этого что-то раньше было предостаточно, и люди об этом знали. Закончив излагать свои предположения, переросшие в утверждения, она тряхнула головой и, наконец, улыбнулась по-настоящему. Это объясняет, если не всё, то многое. Многое? Теперь Роджер не смог проследить логического перехода от одного суждения к другому. Да, конечно, многое. И прежде всего появление странных зверей, или чудовищ, как принято говорить. Возможно, что под озером находится что-то похожее на круг из камней. Там коридор времени... «Можно перейти из прошлого в настоящее?» Парню никогда бы не пришла в голову подобная мысль, и он уставился на такое знакомое озеро, которое увидел с новой, неожиданной стороны. «Неплохая мысль, а?» Мысль, правда, была хороша, но по выражению лица женщины было неясно, так ли она думает на самом деле или просто шутит. «Знаете, я здесь подумала». Описание зверя, живущего здесь, очень напоминает страницы из учебника, где описаны древние твари, вымершие давным-давно. Но если Лох Несс — это аналог камней, тогда вопросов не возникает. «Если так, тогда понятно, почему животное описывают по-разному», — Роджер включился в игру. «Каждый раз в коридоре может оказаться кто-то другой». Вот и получается, что никак не могут определиться, как же выглядит тот, кто живет в озере. Да, именно так. И если так, то понятно, почему никто не смог поймать тех, кто появляется в озере или живет в нем постоянно. Вполне может быть, что озеро населяется время от времени, ведь животные могут попадать в свое время через другие коридоры. Прекрасно. Роджер уже полностью был убежден, что дело обстоит именно так и оценил идею Клэр. «Впрочем, мне кажется...» «Нет, я уверена, мне никто не поверит. А коль кто-то и поверит, то массы не оценят моей теории». Роджер засмеялся этому горькому, но справедливому выводу и разбудил Бриану, брызнув на неё водой. Та вскочила, отряхнулась, зло посмотрела на парня, потревожившего её сон, и снова легла красная сосна. «Вчера нам пришлось подбирать архивные документы. Лидский университет затребовал их обратно, и мы готовили комплект. Сидели до глубокой ночи. Вот она и устала». Роджер заступился за девушку, хотя в этом не было особой необходимости, ведь никто не упрекал её. Клэр скользнула взглядом по фигуре дочери. Джейми тоже был таким. Мог спать где хотел и когда хотел. Она снова погрузилась в воспоминания. Роджер направлял лодку к суровым руинам замка Уркварт. «Вся сложность в том, что это очень трудно. И физически, и морально», — заговорила Клэр. «В первый мой проход я думала, что это конец, и что хуже не бывает. Но второй... Мне было в тысячу раз страшнее и тяжелее». Она неотрывно смотрела на замок. «Возможно, повлиял день возвращения. Я не могла выбирать». Пришлось вернуться на две недели раньше празднования праздника костров. Джелис. Джиллиан. Ушла как раз в праздник костров. Роджер до сих пор вспоминает тот памятный день, когда он со страхом увидел силуэт женщины, бывшей его предком и его современницей одновременно. Свет пылающего костра очерчивал её фигуру и слепил глаза. Тогда парень почувствовал, что его трясёт от холода. Она скрылась навсегда в камнях записной книжке было написано, что дверь открыта по праздникам солнца и огня. Думаю, она хотела сказать, что ближе к этим дням преодолеть переход намного легче, чем в обычное время. Хотя не стоит исключать ошибки, ведь Джиллиан полагала, что пройти можно только убив кого-то. Клэр вздохнула, вспоминая, как полиция в майский праздник толклась по камням, доставая из круга сожжённые чтобы пройти через камни. Чиновники записали, что она скрылась в неизвестном направлении. Женщина опустила руку в воды Лох-Несса, ставшего внезапно серым от облака, которое скрыло солнце. Ветер вызвал многочисленные волны на поверхности водоёма. Известно, что озеро имеет глубину 700 футов, и вода в нём ледяная. Кто же или что может находиться в его свинцовых водах? «Роджер, скажите». «Вы бы нырнули туда?» — задала вопрос парню Клэр. Встать на борт и прыгнуть в озеро, погружаясь как можно глубже. Так глубоко, что начнут разрываться лёгкие. А в темноте могут скрываться невидимые неведомые твари, которые тут же проглотят вас, как только заметят. Парень ощутил неприятный холодок у сердца. Это не ветер, вызвал на его коже мурашки, а рассказ Клэр, вперивший взгляд во тьму Лох -Несса. Но самое главное, если бы там была Бриана, вы бы прыгнули, будь она там, в озере, в глубине таинственных и смертельно опасных вод. Она отвела взгляд от воды и посмотрела на Роджера. Прыгнули бы. Янтарь её глаз сжёг его. Женщина казалась ястребом, налетавшим на беззащитную жертву. Парень провёл языком по сухим губам, треснувшим от ветра. Повёл глазами на Бриану, крепко спавшую в лодке, и ответил. Да. Думаю, да. Она молча кивнула. И я.